Глава 12. Про Мишку Павлюка и шейку. Мишка Павлюк родился уродом. У него что-то было с ногами. Он совсем не мог ходить. Бегал на четвереньках, как собачка. Быстро бегал. Мишка был очень сильный и выносливый. Если его обижали, мог накинуться, повалить и душить ногами. Обовьется вокруг горла, как удав, и душит. Задушить мог. Один раз одного блатного из западного поселка чуть не убил. Тот еле от Мишки ноги унес. Мне нравился Мишка. Он жил на нашей улице Светлова. Ну как жил? Околачивался. Родители от него сразу отказались. И он рос сиротой. Ночевал где придется. Просил милостыню. По мелочи воровал. Мишка был сильно меня старше. Лет на восемь. Поэтому я его побаивался. Многие его боялись, ну потому что он такой урод одним словом. Но все равно он мне нравился своим неунывающим характером и собакам. Собаки Мишку страсть как любили. Они считали его своим. Он в их бездомной сваре, можно сказать, был начальником, руководил. Часто ночевал в будках, грелся там у них. Собаки его без всяких разговоров к себе пускали. А в школу Мишка не ходил. Его туда не брали Иду я как-то раз по Свердлову Смотрю, сидит Около Хлебного, прямо на крылечке И прохожим улыбается Думаю, чего это Мишка тут расселся Привет, Мишка, говорю Привет, Олежек. как жизнь? Нормально Есть чего пожелать? А у меня как раз было «Мама мне с собой в библиотеку всегда хлеба дает, чтобы в животе не бурчало». Мишка хлеб проглотил и опять улыбается. «Вижу, настроение у него просто отличное!» «Я, Олежек, теперь рабочий человек», — говорит. «Ничего себе, думаю, какие дела!» «А где ты работаешь, Миш?» — спрашиваю. «Прямо тут». Он мне на крылечко показывает. «Я тогда сначала не понял ничего, но дальше спрашивать не стал. Мне надо было идти». Попрощался я с Мишкой и пошел в библиотеку. Иду обратно, а он опять сидит. Только Мишка уже не просто сидел, перед ним лежала шляпа. Надо же, шляпу где-то нашел. В общем, Мишка у булочной на гармошке играл, как выяснилось. Причем уже несколько дней. Ему кто-то отдал трофейную гармошку, и он, я потом узнал, сам научился на ней играть. Никто ему не показывал Вот что значит талант Он так здорово играл Что люди около Хлебного останавливались Стояли, слушали И улыбались Он урод А они улыбаются до ушей Потому что музыка красивая доставали из карманов мелочь и хлебные довески и бросали мишки прямо в шляпу Она для этого у него там лежала Я бы тоже бросил, только у меня с собой ничего не было Говорю же, он здорово играл И такие песни веселые Я таких даже и не слышал С тех пор Мишка Павлюк у нашего хлебного все время работал Он с душой играл, с настроением И люди это сразу чувствовали. Мишка потом себе даже гармошку-двухрядку и фуфайку новую исправил на заработанные деньги. А потом на нашу улицу переехал Шейка. У него отец с матерью бывшие кулаки. Они в тюрьме долго сидели, но их выпустили. Их пятеро или шестеро было Шейкиных братьев, а он самый старший. Мать у Шейки была злая. Она после тюрьмы сильно пила и Шейку все время колотила. Однажды увидела, как шейка в подворотне куриц схватила полено и по шее ему «Хресь!» Перебила позвонки. Думали сначала, что помрет шейка, а он ничего, выжил. Только с тех пор ходит с пальцем у подбородка. У него голова сама на шее не держится, вот он так и ходит. Поэтому его шейкой и прозвали. Дома шейки не жилось, там же мать. Вот он и бродяжничал. Они на этом с Мишкой Павлюком спелись. В школу Шейка не ходил из принципа. Он был блатной. Любил верховозить, младших ребят задирать. Воровал все, что плохо лежит. Я к Шейке нормально относился. А Котика так его надух не переваривал. Говорил, гнилуй он человек, твой Шейка. Не знаю. И потом он не мой. Шейка меня в чеку научил играть. И в финки. Берешь финку в рот, резвие зубами держишь. Пальцем щелкаешь по рукоятке, и Финка взлетает. Если в землю воткнется, ты выиграл. Мы на деньги играли. Шейка, Мишка, Этька, я, и еще другие. С ними весело было, с Мишкой и Шейкой. И страшно иногда. Только мне все равно нравилось. Это их уличная жизнь и свобода. А потом их приметили цыгане. Мишку и Шейку. Табор стоял неподалеку, про это все знали. Цыган хотели сначала прогнать, больно бед от них много, но потом почему-то не прогнали. Они коней воровали, кроме всего прочего. У нас же много калмыков сыльных, а для них кони — это все. Они их прямо у себя на дворах держали, породистых, на продажу. Но цыган кто из городских во двор пустит? Никто. Только они и без этого во все дворы были вхожи. Из-за собак. Мишка особенно. Говорю, его все собаки в Барнауле знали. И Шейка этим пользовался. Не знаю, как он Мишку на конократство уговорил, а может и уговаривать не пришлось. В общем, спелись они с цыганами и стали у калмыков коней уводить. Ночью Шейка Мишку через забор перекинет, тот собаку прикормит, успокоит, и Шейка следом во двор, а потом в конюшню. Лошади ноги развяжут, на улицу ее выведут, собаки даже не тявкнут. Хозяева спят и в ус не дуют. Шейка нам сам про это рассказывал, хвастал. У них с Мишкой деньги стали водиться, цыгане им хорошо оплатили за коней. А потом случилось вот что Однажды мимо нашего хлебного Шел один профессор Этот профессор был из Харькова Он там до войны работал В консерватории Преподавал народные инструменты Ну и вот Идет он значит и вдруг видит Мишку А тот как всегда на гармошке играет Профессор остановился И слушает Послушал Деньги в Мишкину шляпу бросил И говорит Это нам Мишка рассказывал «Голубчик, где вы так виртуозно овладели инструментом?» Мишка его даже не понял. Что он спросил? Профессор опять пристает. «Кто вас обучал, скажите?» Но Мишка ему тогда сказал, что никто, что он сам обучился, и что некогда ему сейчас на разные вопросы отвечать. Он занят. Но профессор оказался настырный. Он еще долго Мишку про все расспрашивал, где он живет, да кто у него родители, да сколько ему лет. Мишка ему все-таки рассказал. В общем, так потом получилось, что этот профессор Мишку забрал к себе жить. Правда, ненадолго. Мишка у него жил, наверное, два месяца, И Шейка все это время был против. Он страшно Мишку профессору ревновал, издевался по-всякому над Мишкой, однажды даже гармошку у него украл. Но Мишка чуть не задушил его за это, и Шейка тогда отстал. Кони они вместе больше не воровали. А однажды Мишка к нам прибегает на четвереньках и говорит «Уезжаю я, Олежек». «Мы как? Куда?» «В Харьков. Меня в музыкальный интернат приняли». «Я теперь буду на баяне учиться». В общем, оказалось, что у Мишки большой талант к музыке. Профессор это проверил и подтвердил. Мы потом их на поезд все вместе провожали. Этька, Котика, я и остальные. Даже мама прибежала попрощаться. Она к Мишке хорошо всегда относилась. Дала им с профессором дорогу пирожков. А Шейка не пришел на вокзал. Мишка его ждал, все выглядывал из окошка. Я видел, только он не пришел». А вскоре, после Мишкиного отъезда, Шейку поймали. Его сами же цыгане милиции сдали. Их допрашивали, и они Шейку сдали. Я его никогда больше не видел. Сгинул Шейка куда-то. Чудо радио аудио сказки для детей.